Глава одиннадцатая Восьмое чудо жизни колыбель Качнется от востока Бериндея, Едва поблекнет звездная купель, И лунный свет от серебри тридея, Как потревожа стылую росу, Исчезнут до поры ночные тени, А певчие рассвету вознесут Восторженность осан и песнопений. и в нем лязову птичьих голосов, дошедшему до горнего чертога над изумрудной бахромой лесов, покажется заря зеницей Бога. Я сидела на каменном выступе, забравшись повыше на гору, и задумчиво наблюдала один из самых величественных восходов солнца, каких мне только доводилось видеть. Создавалось полное и почти физическое ощущение того, что этот мир пел, да, пел. Зрелище невероятное, уходить не хотелось, но сегодня последний день, который мы проведём в этом гостеприимном и безопасном убежище. Завтра выходим в сторону Одраде. Пора начинать действовать. Ещё разглянув с высоты на сочно-зелёное море леса, который мы с Рыской преодолели вдвоём, на разливающиеся над ним буйства красок, свиснула кошку и начали спускаться вниз. Надо было собираться. Мне это собирать особо и нечего, просто упаковать обратно в свой рюкзак. А вот Ведьме предстояло крепко подумать, что именно взять с собой. Полагаю, надо будет часть её поклажи забрать к себе. Да, именно так и придётся сделать, убедилась я, зайдя в дом. За время своего пребывания здесь ведьмочка obросла имуществом и, кажется, горела желанием взять всё. Ну, или почти всё. За что бы она не хваталась, всё казалось важным и нужным. Я беспомощно развела руками и покачала головой, мол, я тут не советчик. Ибо даже в половину не догадываюсь о предназначении сваленных на кровати и рабочем столе штук и фиговин. Фета, просто отбери только то, что однозначно пригодится, сказала я. Капитан очевидность, блин. Часть из всего этого добра, что безопасно, можешь доверить мне. Отложи в отдельную кучку. «Алька, вот я дура!» Шлёпнув себя ладошкой по лбу, Фета расстроенно плюхнулась на пятую точку прямо посреди разбросанных вокруг вещей. «Что случилось, Фет?» — напряглась я. Фета молчала, напряжённо думая, теребя в руках какую-то тряпку. «Да что в конце концов произошло?» — рявкнула я, выводя подругу из ступора. Пока я заморачивалась всякой фигнёй, упустила из виду самое важное. У меня заканчивается закрепитель-катализатор. Без него ни одно заклятие не продержится долго, и грош цена большинству придуманных нами вещей, в том числе бронежилетам. Нам просто негде будет взять его в пути. Фета подняла на меня полные отчаяния глаза. Плохая новость. А где взять? Только во Флаиме. Кстати, у них столица называется так же, как и вся страна. Ну так пошли и возьмём, безапелляционно ляпнула я, и сама удивилась своей безумной идее. На самом деле, меня давно раздирало любопытство, хоть одним глазком глянуть на эту чудо-страну с довольно-таки развитыми технологиями. Ну, по крайней мере, на фоне Крайта, прямо наукоград, точнее, наука-государство. В смысле, пошли. Ты что? Обалдело. К чему такой неоправданный риск накануне боевых действий? Фетта, похоже, не верила своим ушам, переваривая мою безумную идею. Я прислушалась к себе. Интуиция настойчиво твердила: можно и почему-то даже нужно. Меня прямо тащило туда. Фет, ну, пожалуйста. Я буду незаметной, как тень, и делать всё-всё, как ты скажешь. Не спрашивай почему, но мне точно надо туда попасть. И даже если ты меня не возьмёшь, пойду сама. Я видела, как ты открываешь портал, и либо войду туда, либо что-нибудь сломаю. Тебе потом чинить, а оно тебе надо? Фета посмотрела на меня как на полуумную, но, видимо, моя пламенная речь убедила её в моей непреклонной решимости. Она молча встала и пошла рыться в своих сундуках. Что ты ищешь, спросила я. Что? Что? Тёплую одежду для тебя. Глухо ворчливо отозвалась подруга из недр своих закромов. Это здесь почти круглый год теплынь, а там, моя дорогая, зима. Да и одежда наша отличается от вашей. А надо, чтобы ты не выделялась. Эх, об этом я не подумала. Хорошо, что моя подружка тряпашница. Вскоре из хозяйкиных вещей для меня подобрали маскировочный тёплый наряд. Кстати, ежедневное плавание и активные тренировки медленно, но верно делали своё дело. Сашкино тело начало оттачиваться. По крайней мере, в феткиной одежде мне было почти не тесно. Щёки тоже схуднули. Правда, под глазами залегли тени от постоянного недосыпа и нагрузок, но это, как говорится, издержки производства. Легко устранимы к тому же, особенно в сашкином юном возрасте. Как только обе были готовы, спустились в пещеру с порталом. "Главное, не бойся. Там нет ничего страшного. Просто темно и непривычно", настраивала меня ведьма на предстоящий первый в моей жизни переход. "Готова?" Она открыла проход и ступила в темноту. Я ногой пощупала вязкий туман, ни к месту вспомнив рысь у озера. Она также трогала лапой воду и затаив дыхание, осторожно пошла вперёд. Неприятным было ощущение дезориентации, как будто тебя подвесили в пространстве, что вызвало лёгкую тошноту. Я на ощупь перебирала ногами в неизвестность, как вдруг резко туман закончился, и я оказалась в почти такой же пещере, как та, из которой мы выдвигались. Фета с яственно нарисованным на лице волнением уже ждала меня здесь. «Ну как, нормально?» — участливо спросила она. «Терпимо». ответила я. Что дальше? А дальше даже не дыши без моего разрешения. И мы потихоньку двинули наверх. Спалимся, ой, спалимся, а забоченно прочитала Фета. Не дрейф, победа будет за нами, бодрила я свою проводницу, старательно пытаясь погасить и в себе внутренний мандраж. И вот впереди запрежжил свет, пахнуло холодом, и мы наконец осторожно выбрались наружу. Лаз в пещеру был узким, к тому же его плотно забарикадировали кусты, через которые нужно было ещё продраться. Но сначала Фета привычным маршрутом полезла осмотреть окрестности на предмет случайных прохожих. Не хватало кому-нибудь попасться на глаза. Я выползла из пещеры под кусты, повернулась, чтобы сесть удобнее, пока моя боевище занимается рекогносцировкой и обомлела. За моей спиной была совершенно натуральная каменная стена, без всяких признаков прохода. Голограмма, что ль, бормотала я, озадаченно суя руку в место лаза. Да ладно. А, ну да, иллюзия. Я вспомнила волков в лесу. Рука беспрепятственно вошла в стену. Я пошарила по земле в районе входа, надеясь обнаружить то, чем эта иллюзия создаётся. Ничего здесь не трогай, выделяя каждое слово громким шёпотом, зашипела на меня уже вернувшаяся с разведки колдунья. Я резко отдёрнула руку и исполнила зайчика. М-м, блин, грозно выпучив на меня глаза, возмущённо пыхтела ведьмочка, не сумев подобрать слова, достойно обозначившие бы всю дурь моих неосторожных действий. Я шлёпнула прижатые к груди руки одну по другой, изобразила замок на рту и примеривающая задрала лапки кверху. Действительно, что это я? В лунопарк что ли припёрлась? Фета шумно выдохнула, выпуская пар в буквальном и переносном смысле. Выражений способных передать всю глубину её негодования так и не нашлось. И мы наконец полезли из своего укрытия. Мамочки мои, я притормозила Фету за штанину, не давая ей полностью выбраться из кустов. Мне надо было остановиться и разглядеть панораму, открывающуюся отсюда. А посмотреть опять же было на что? В небольшом удалении от места нашей дислокации простирался ослепительно белый истрельчатый город. Что ещё? Фета плюхнулась рядом. «А, понятно, ты ж в первый раз. Красиво у нас, правда? Сейчас я тебе расскажу, где что». Сокраины, в районе которой мы вылезли из пещеры, редком параллельно друг к другу стояли полукруглые, вытянутые, не очень высокие строения. Как выяснилось, это были теплицы. Ну да, откуда в холодном климате взяться овощам, которые мы трескали в борще? За ними, в сторону самого города, вполне логично расположились крытый рынок и несколько небольших таверн не самого презентабельного вида. Далее шли спальные жилые кварталы, а уже потом фишенебельные районы и вдалеке сам дворец. В пределах нашей видимости две высоченные сторожевые башни Большой государственный поисковый кристалл, кстати, как и их местная магическая царь-пушка, о которой мне только сейчас поведала Фета, находились в самой верхней башне дворца. И управлялись непосредственно самим правителем и четырьмя верховными магами, имевшими, так сказать, высший допуск секретности. Интересно, чем Аксель держал их за жабры, раз допустил к таким секретным штукам одержать должен был обязательно, ибо как я уже поняла, местный глава государства был параноидально недоверчивым, хотя очевидно только поэтому и здравствующим до сих пор. А это что? тыкала пальцем я. Где? Вон то полукруглое здание со шпилем. Это здание государственного совета. А ближе к нам от него что за красиво сверкающее строение? Это магазины для богатых и важных персон, которым не по статусу таскаться по рынкам. Но мы туда не пойдём. Поспешно уточнила Фета, уловив зарождающийся блеск в моих глазах. Она развернулась ко мне всем корпусом, заставила меня сделать то же самое и в упор посмотрела в мои честные глаза. Я сейчас посажу тебя в самой неприметной таверне и сиди там, как прилипшая, пока я сгоняю на рынок и возьму в магической лавке всё, что надо, сделав убедительное лицо, максимально серьёзным голосом сказала, как отрезала ведьма. Я мелко закивала головой, мол, воля ваша, я на всё согласная. И мы пошли. До таверны добрались без приключений. Стряхивая снег, зашли внутрь и огляделись. Здесь было довольно чисто. На удивление, почти не чувствовался традиционный для трапезных заведений небогатых районов густой дух еды и алкоголя. Посетителей мало. Парочка средних лет за столиком у окна, да какой-то седой мужик, сидящий к нам спиной в самом углу. Внимание на нас никто не обратил. Фета заказала мне еду, чтобы рот мой был занят жеванием, а не неуместной болтовнёй. Я посмотрела на неё, одними глазами показывая, что я вообще-то и не собиралась. На что она в ответ зыркнула на меня с выражением, мол, ага, кто бы поверил, с тебя станется. И умчала на улицу, стремясь как можно быстрее завершить нашу вылазку. Надо и впрямь поесть. Кстати, вполне приличная кухня. Я разглядывала содержимое тарелки, когда надо мной вдруг нависла тень. Я застыла с недожованным куском в зубах, боясь поднять глаза. Разрешите присесть. Суровый седовласый незнакомец с углового столика уже устраивался напротив меня. Будьте любезны, уберите с лица маску изумления и сделайте вид, что всё нормально. Заявил он шёпотом и широко, типа радушно, осклабился. Конечности враз онемели, сердце застучало прямо в горле. Я с усилием сглотнула, пропихнув его на физиологическое место. Медленно вдохнула и приготовилась к худшему.